Глава 4. Добравшись до своей комнаты, первым делом перезаряжаю Эрстон. Подумав, на этот раз снаряжаю его патронами с разными пулями. На всякий случай. Закончив, отправляюсь в ванную комнату, прихватив револьвер с собой. Сначала хочу забраться внутрь, но потом до меня доходит, что, во-первых, смоется мазь, которую нанес доктор, а, во-вторых, я рискну и уснуть прямо в ванной. Поэтому ограничиваюсь тем, что смываю кровь с необработанных местным медиком частей тела и умываюсь. Выходя, слышу какие-то вопли в коридоре. Останавливаюсь около двери, прислушиваюсь. «Псих! Долбанный голем тебя за ногу, психопат! Явился весь в крови и спит в обнимку с топором! Я не собираюсь с ним жить! Эй, тут есть кто-нибудь? Мне срочно нужна помощь!» Устало вздохнув, открываю шкаф и набрасываю на себя рубашку. Когда подхожу к двери, держа в правой руке Винингтон, в нее кто-то стучит. Уже открывая, понимаю, что для Джоэла стук подозрительно аккуратный. Так и есть. В коридоре обнаруживается та самая женщина, которая днем беседовала с блондином на предмет совместного проживания в комнате с девушкой. Окинув меня взглядом, слегка прищуривает глаза, и, пройдясь рукой по завитым в локоны волосам, спрашивает. «Может быть, этот юноша переедет жить к вам, раз освободилось место? Он утверждает, что вы знакомы». Следующий момент вижу выглядывающего из-за открытой двери расстроенного здоровяка и киваю. «Безусловно, буду рад новому соседу». Выражение лица парня моментально меняется на образованное, и он выпаливает. «Я только вещи свои заберу и назад». Стремглав уносится по коридору, и через секунду снова слышатся истерические крики. «Ты зачем вернулся? Эй, леди! вы видите его, или я буду стрелять!» Задрал, громогласный нервный урод. Протиснувшись мимо стоящей в двери женщины, выхожу в коридор и тоже кричу. «Если ты не заткнешься или пустишь ход револьвер, я тебя прикончу!» «Слышал стрельбу? Так вот, одному студенту уже не повезло. Ублюдок слишком сильно храпел. Не хочешь сдохнуть следующим? Заткнись и забейся в угол, крысёныш!» Наступает тишина, а вслед за этим слышится шепот служащей. «Мы не одобряем такие методы, но я понимаю, иногда они просто необходимы». Повернув голову, обнаруживаю, что она так и норовится скользнуть взглядом на моё исподнее. Раздраженно замечаю. Вы не находите, что у нас небольшая разница в возрасте. А так откровенно пялиться на студента совсем не педагогично. Она выдает показательный смешок. Ого, вы не представляете, что тут иногда вытворяются студентами. А я сама не преподаватель, всего лишь смотритель общежития первого курса. Виолог Нарс. Очень рада знакомству. С трудом подавляя рвущиеся с языка ругательства, стараюсь сдерживаться в рамках приличия. свое Тоже весьма рад. Но мне, пожалуй, стоит одеться». К счастью, как только протискиваюсь мимо смотрительницы, которая лепечет что-то о том, «Как я мужественно смотрюсь в таком виде с револьвером в руке!», на пороге появляется чуть запыхавшийся Джоэл. Как только оказывается внутри, максимально вежливо желаю женщине доброй ночи и захлопываю дверь». С облегчением выдохнув, обнаруживаю, что парень так и застыл посреди комнаты, сжимая в руках охапку одежды, какой-то мешок и топор. Когда вопросительно оглядывается на меня, понимаю, какой вопрос его озадачил и озвучиваю на него ответ. «Твоя кровать у левой стены». Тот сбрасывает на нее весь ворох вещей, после чего принимается неловко раскладывать их в шкафу. а я замечаю, что ничего из собственности предыдущего соседа тут не осталось. Кто-то побывал здесь и все вынес. Нет, я предполагал, что у персонала есть свои ключи. Но сейчас этот факт означает, что в комнату может внезапно ввалиться Виола. Интересно, меня выгонят, если я прострелю ей голову, обороняясь от сексуальных домогательств? Никогда не понимал, как чувствуют себя девушки, которым липнут какие-то уроды. Но вот теперь, кажется, у меня есть полный слепок их ощущений. Джоэл, наконец, заканчивает с в шкаф своей одежды и, повернувшись ко мне, вдруг заговорчески подмигивает. «А может это, бахнем понемногу? У меня самогон есть с собой. Хороший, на почках болотных ягод!» Матушка сказала, «Как найдешь приятеля!» Так непременно угости. Такой выпивки из них никто не пробовал. Улыбка на лице появляется сама собой. Этот бесхитростный здоровяк с топором, которому он дал имя, мне нравится. В голове, правда, сразу проскальзывает мысль о том, что он тоже может притворяться. А за мной прокрался, преследуя свои собственные интересы. Мало ли, какие они у него могут быть. Но эта идея сразу же гаснет. Сейчас не хочется думать о сложных схемах. Как бы там ни было, этот парень сегодня спас мою жизнь. Сомневаюсь, что в его планы входит мое немедленное убийство. А если так, можно чуть расслабиться. Одобряю. По порции самогона и спать. Как скоро выясняется, у Джоэла свои представления о порциях. Вытащив из мешка, заменяющего ему сумку, громадную деревянную бутыль, Следом он достает пару объемистых кружек, наполняя их едва ли не доверху. Когда вручает мне одну, с сомнением поглядываю на жидкость и принюхиваюсь. Пахнет неплохо. Я бы даже сказал «приятно», особенно если учесть, что это самогон. Подняв глаза на собутыльника, вижу на его лице ожидания. «Ну да». Матушка наверняка говорила ему, что в приличном обществе принято говорить тосты, а не просто заливать себя спиртное. Подняв кружку, озвучиваю первый пришедший в голову. «Чтобы все, встреченные нами, на самом деле оказывались людьми». Здоровяк торжественно поднимает свою кружку вверх, повторяя тост следом за мной и вливает в себя ее содержимое. «Я сначала ограничиваюсь одним глотком». Секунду подождав, понимаю, что послевкусие весьма неплохое, и, произнеся про себя «почему бы и нет», опустошаю ее. А через мгновение в моем желудке как будто взрывается бомба! Последнее, что мелькает перед глазами, перед тем, как отрубаюсь. Джоэл, забирающий у меня из рук кружку и что-то укоризненно говорящий. Просыпаюсь от того, что кто-то трясет меня за плечи. Рука сама ныряет под подушку, но Эрстона там не обнаруживается. Перевернувшись, обнаруживаю склонившегося над собой соседа по комнате. «Там есть завод! Я побежал, а ты поднимайся давай, завтрак проспишь!» У Гука ему в ответ что-то невразумительное, и здоровяк исчезает за дверью. Успевая только заметить, что топор висит у него справа, закрепленный на бедре. Наверняка сейчас произведет фурор в столовой. Через силу поднимаюсь, с удивлением поняв, что похмелье относительно легкое. Основная причина, по которой тяжело вставать — банальное желание еще поспать. Оба револьвера лежат на тумбочке. Жетон болтается на шее. Все в порядке. Отправившись в ванну, умываюсь и секунду смотрю в зеркало. «Куда меня занесло?» «Как?» Получится ли выбраться из этого дерьма живым, сохранив свое новое тело? Спустя секунду усмехаюсь и, тыкнув пальцем в свое отражение, вслух заявляю. «Ты — гребаный специалист по корпоративной безопасности. Правила игры тут почти те же самые. Выживешь!» Через пять минут заканчиваю утренние процедуры и, одевшись, отправляюсь в коридор. Подумав, цепляю на пояс и кобуру с Эрстоном. Лишним он теперь точно не окажется. Будь моя воля, я бы еще пулемет прихватил. И пару винтовок с гранатами. Выйдя из комнаты, слышу голос парня в ливрее, стоящего дальше по коридору. «Вам нужно в эту сторону, потом налево и через 20 метров спуститься на один этаж по лестнице. Там увидите вход в столовую». Поблагодарив, шагаю в указанном направлении. Речь у этого парня снова механическая, как у того служащего, что встречал нас перед входом вчера. Может, тоже неконы, только созданные самим университетом? Это бы объяснило и силу того, что подталкивал меня вчера к проему в стене, отправляя навстречу с Тесканом. Тело принца точно нельзя было назвать немощным, но тот служащий подтащил меня к стене, как котенка». что не сильно вязалось с его внешним видом. Спустившись по лестнице, оказываюсь в холле, из которого ведет сразу несколько выходов. Тот, что прямо передо мной, видимо, и есть столовая. Секунда, и я уже шагаю между столами, заполненными людьми. Около стойки, за которой повара накладывают порции, кто-то громко возмущается, что ему приходится самому носить свои тарелки и требует обслугу. А с правой стороны слышатся взрывы хохота. Повернув голову, обнаруживают Джоэла, который со смущенным видом сидит за столом, окруженный заливающимися смехом людьми. Двое парней уселись напротив него. Еще один стоит поблизости вместе с парой девушек. Судя по вышитым на одежде эмблемам, все пятеро из числа дворян. Секунду колеблюсь, потом сворачиваю в его направлении. Чувства благодарности я пока еще не лишился. К тому же, это единственный человек, которого можно, пусть и с натяжкой, назвать союзником. Находясь в ванной и топая сюда, я успел прокрутить в голове немало вариантов его мотивации для вчерашнего поведения, но пока так и не выстроил какой-то рабочей теории. Раз ее нет, парню можно доверять. Безусловно, с оглядкой на весь расклад в целом. Подходя, слышу доносящиеся до меня фразы «Так как ты говоришь, зовут твой топор?» «Добряк, каждая вещь тебя ведет, как ее назовешь. Раз он добряк, то невинных рубить не будет». Когда за этой фразой следует новая волна веселья, парень обводит всех глазами «Почему вы смеетесь?» Одна из девушек кладет ему руку на плечо «Не волнуйся, нам просто очень нравится проводить с тобой время. Расскажи еще раз, как твои родители познакомились». За несколько шагов добираюсь до столика и на ходу достав Эрстон, упираю ствол в ее спину. Когда та, вздрогнув, пытается обернуться, начинаю говорить: "Это Эрстон, калибра 11 елов, заряженный патронами с разрывными пулями. Стоит мне нажать на спусковой крючок, и твои легкие превратятся в кашу. Не самая хорошая смерть." Девушка испуганно ойкает, а поднявший на меня глаза Джоэл удивленно спрашивает. «Ты чего, Орн? Они же просто поболтать со мной хотели. Сказали, что тоже приятели. Расспрашивали о жизни на болотах». Вижу, как один из сидящих за столом дворян хватает за руку второго, уже потянувшегося к оружию. «Стой, это тот самый псих, что вчера убил студента, ему за это ничего не сделали». Его приятель косится на меня и медленно достает руки из-под стола, уложив их сверху. А я отвечаю здоровяку. «Они издевались над тобой, Джоэл. Расспрашивали о твоей жизни и родных, чтобы посмеяться, а потом рассказать всем знакомым, поржав с ними за бокалом вина». Да парня начинает доходить, и он, багровее, тянется к топору. Пока ситуация не вышла из-под контроля, озвучиваю следующую мысль. «Ты прав, за такое стоит убивать. И вдвоем мы точно отправим на тот свет всю пятерку, а из потрохов сделаем отличный суп». «Но не стоит сразу портить отношения с профессорой. Из-за вчерашних трупов нам и так влетит. Давай подождем хотя бы неделю». Один из дворян, сидящих за столом, подается вперед, медленно выговаривая. «Трупов? Их было несколько? Вы совсем двинутые. Убивать кого-то в Хёнице? Это же магический университет!» Пожимая плечами, все еще держа ствол Эрстона, упертым в спину девушки. «Как видишь, мы все еще на свободе». «Или где-то в правилах указано, что убийства на территории Хионитса запрещены?» В полемику вступает вторая девушка, благодушно отошедшая на пару метров в сторону. «И при чем тут правила университета? Убийства запрещены на территории всей империи! Это преступление!» Повернув голову, выдаю ей максимально ехидную улыбку. «Хионитс автономен. Единственный закон здесь — это его правила. Так что запомните». «Не хотите получить пулю или удар топором?» «Держите себя в рамках приличий!» Отступаю назад, пряча Эрстон в кобуру, и слышу за спиной надтреснутый голос Тескана. «Снова собираетесь кого-то убить, господин Орнос? И не надоело вам? Шли бы лучше полочки печь!» Пока профессор смеется над своей собственной немудренной шуткой, пятерка студентов успевает покинуть нас, направляясь в дальний угол столовой. Преподаватель провожает их недоуменным взглядом. «Вот этот студенты нежные пошли. В наше время таких бы сожрали за два дня, не подавившись. А сейчас носимся со всякой шелупанью, как с южными шлёхами». Качая головой, усаживается за стол и ставит на него камень, что-то шепча. Снова замечаю крохотные символы, похожие на ноты, а через секунду стол окружает чуть сверкающий купол — Тескан же показывает мне рукой на свободный стул рядом с Джоэлом. «Присаживайтесь, господин Орнос! Не стесняйтесь! Так нас не услышит никто из присутствующих!» Приземляясь на стул, чуть ворчливо замечаю. «Я еще не успел позавтракать. Вообще, вы не думаете, что это привлечет слишком много внимания к нашим скромным персонам?» Старик довольно ухмыляется. «Пусть!» Через неделю-другую событий все равно будет столько, что все это вылетит из головы. Как только вернутся старшие курсы, первогодки станут нести потери. Со своим рассказом об убийстве Ахерста вы, кстати, ловко придумали: можете дальше распространять эту байку. За пределы университета все равно не выйдет. Собственно, я как раз хотел обсудить с вами произошедшее вчера. Обведя нас взглядом, видимо, ждет уточняющих вопросов. Но мы оба молчим. Джоэл и вовсе умудряется стянуть с тарелки кусок мяса, отправив его в рот. Вздохнув, Тескон продолжает. «Вы не заметили ничего странного после гибели последнего Некона? Каких-то шевелений, может быть? Дуновения ветра? Зловещего смеха?» Джоэл, закашлившись, тянется к бокалу с каким-то напитком. Я покачиваю головой. Вроде ничего такого не было. Вздох и все. Следующий звук — шаги охраны в коридоре. Преподаватель морщится, почесывая заросшую седой щетиной щеку. Странно это. Вчерашние искусно сделанные неконой явились сюда не просто так, а за конкретной вещью. И они успели ее забрать. Более того, провели нужный им ритуал. Только вот есть одна неувязка. Выдержав его испытующий взгляд, уточняю. «Какая именно, профессор?» Тот раздраженно хмыкает. «Я уже говорил, не надо меня так называть. Вы еще не добрались ни до моего курса, ни до моей кафедры. А загвоздка очень простая. У них должен быть сообщник. Либо так, либо кто-то из вас замешан в происходящем». Цепляю на свое лицо удивленно оскорбленное выражение. «Они пытались меня убить». и почти достигли успеха если вы помните да да я все прекрасно помню но все же расклад остается таким какой он есть или вы господа замешаны в грязной игре или ахерс не единственный не настоящий студент в хнице третий вариант который мне совсем не нравится измена одного из преподавателей снова изучающий смотрит на нас «Значит, вы уверены в том, что там не было ничего заслуживающего внимания?» Я киваю, стараясь сохранить невозмутимое выражение лица. «Абсолютно!» Рядом подтверждающе угук Джоэл, с тоской смотрящий на еду и явно не понимающий, почему нас отвлекают. Тескан уныло вздохнув, начинает подниматься, и я решаю воспользоваться моментом, чтобы уточнить один момент. «Позвольте вопрос по поводу правил университета. Здесь действительно разрешено убийство студентов?» Поднявшийся старик опускает на меня глаза и осуждающе качает головой. «Тебе может правда в пекаре податься, Орнос? Уже живешь в общежитии и до сих пор не читал правец Хёница?» Заметив мое недуменное лицо, добавляет. «Будешь получать книги в библиотеке? Попроси им выдать тебе кодекс университета и посмотри все сам». набирает ленивых бабуинов, которые не знают, с какой стороны к ханике поступиться. Ворчащий профессор забирает со стола камень, и сияющий полупрозрачный купол, что окружал нас, спадает. Спустя секунду уже удаляется, по-прежнему что-то бубня себе под нос. А я кашусь на поглощающего еду здоровяка и отправляюсь к стойке выдачи за своей порцией.